Глава 17. Мы осуждены трибуналом. Театр, точнее зал собраний, был построен так, что небольшая платформа стояла перед рядами круглых мраморных сидений, которые поднимались ярусами, каждый следующий ряд чуть выше предыдущего, так что самый высокий в 60 футах над землей. Сидения почти полностью заняты мужчинами, женщинами и детьми. Все в простых белых тогах, часто наброшенных на более яркую одежду, свободно облегающую тело, расшитую и украшенную в соответствии с желанием носителя. Иногда тога чисто белая, но чаще с полосой разного цвета вокруг шеи и на кромке. У женщин полоска шире и вообще больше цветной одежды. У всех тча, и мужчин, и женщин — рыжие волосы. Они многих оттенков от темно-рыжего до кирпично-красного, но неизменно волосы рыжие. Столь же неизменно голубые глаза, также различных оттенков, от темно фиолетового до легкой водянистой голубизны. Как я уже говорил, у всех красивые лица, очень редко веснушчатые, несмотря на теплый климат. Впрочем, в земле тча никогда не бывает очень жарко. Отметив красоту мужских фигур тча, я должен сказать, что никогда не встречал женщин прекрасней. В тайном городе невозможно найти непривлекательную девушку или женщину. Все они, как правило, рослые и стройные, очень грациозные, со свободной осанкой и с исключительно красивыми лицами. Всегда веселые и сообразительные, но не разговорчивые и не легкомысленные. Всегда скромные и непритязательные. Они, тем не менее, всегда держатся гордо и достойно и пользуются уважением и почтением со стороны противоположного пола. Чаще считают женщин равными мужчинам, а в некоторых отношениях — превосходящими мужчин. Не существует более сдержанного и невозмутимого народа. В собрании, в котором мы оказались, не было ни следа беспорядка или суеты. Даже дети воздерживались от проявления чувств. Они были враждебно настроены к чужакам, непрошно вторгшимся в их мир но от толпы, представлявшей все население города, мы не слышали ни оскорблений, ни насмешек. Офицер выстроил нас перед низкой платформой, на которой сидели три старика. У них были белоснежные бороды, в этой долине у всех мужчин бороды и лысые головы. Но они не были сморщенными и дряхлыми, а держались гордо и прямо. Конечно, я понял, что это и есть могущественный трибунал который должен решить нашу судьбу, и поэтому с интересом разглядывал лица этих людей. Выражение их глаз, которыми они отвечали на наши взгляды, было мягким и спокойным. На их спокойных лицах не следа враждебности, ненависти или жестокости. Я приободрился, глядя на лица членов трибунала, и испытал облегчение, что именно им предстоит решить нашу судьбу. Все прочие в этой многочисленной толпе простые люди, властью обладают только эти трое. Мы ничего еще не знали о политическом устройстве этого общества, но такое заключение было очевидным. Офицер поклонился и снял шлем. «Это чужеземцы отцы», — сказал он. Один из троих обратился к нам. «Кто будет говорить от вашего имени, чужестранцы?» — спросил он. Аллертон выступил вперед и почтительно поклонился. Старики склонили головы, принимая его приветствие. «Хорошо», — сказал другой. «Мы хотим задать несколько вопросов, сэр, и надеемся получить правдивые ответы. Зачем вы пришли?» «Мы пришли», — ответил Аллертон на языке Майя, на котором как будто говорят в этой долине, «из любопытства». Мы — опытные путешественники из далекой страны и хотели осмотреть вашу долину, познакомиться с вашим народом и подружиться с ним. Заговорил третий член трибунала. Откуда вы узнали, что существует долина Тча? Алертон колебался, не зная, как ответить. Он старался как можно тщательнее подбирать слова, потому что слова в этом критическом положении означают нашу жизнь. Члены трибунала не проявляли нетерпения, но само это колебание было против нас. Вопрос справедливый, с их точки зрения, но самый трудный для Пола. Он должен защитить своего друга и брата. Но тут проявил свое мужество Чака. Он шагнул вперед и, стоя рядом с Алертоном, сказал чистым и громким голосом, который могли услышать все. «Я рассказал ему о тайной долине Тча». Трое седобородых внимательно осмотрели его. Ты Цтекс», — сказал один из них. Я Чака от Кайма, потомок богов и наследственный правитель моего народа. Гордо ответил он. Чака был превосходен. А откуда ты узнал о долине Тча?» Был следующий вопрос. Мне рассказал отец, великий от Кайма от Челдзада. Члены трибунала переглянулись. «Разве он не просил тебя держать эти сведения в тайне и использовать только для того, чтобы ваши люди не приближались к горе Аота?» «Просил», — ответил Чака. «Но я рассказал это своему брату Полу, которого я люблю как себя самого. Когда он захотел посетить ваш город, я предложил отвезти его». Седобородые кивнули. Они чувствовали, что не получают полностью откровенные ответы. «Разве ты не понимал, какое наказание ждет за этот проступок, если придешь к людям тча?» Алертон к этому времени собрался с мыслями и попытался защитить своего друга. Он понимал ваше высочество и предупреждал меня и моих товарищей, но мы не обращали внимания на его возражения. Почему для нас опасно приходить к тча? Мы придем не как враги, а как друзья. Нас мало, а тча тысячи. «Ни в какой другой стране в широком мире чужеземцам не запрещено гостеприимство жителей?» Я решил, что это удачный ответ, замечательный довод, но на троих лысых стариков он не произвел впечатления. Один из них ответил. «Тча имеет право принимать свои законы и защищаться от вторжения. Четыре тысячи лет мы жили сами по себе, не обращая внимания на внешний мир, откуда вы пришли мы запретили чужакам приходить к нам. Через откаемую цтексов Челдзаду мы хотели предупредить всех, чтобы под страхом смерти не приближались к нам. Вы не услышали наше предупреждение, нарушили наш закон. Поэтому вы должны понести наказание за свой неразумный поступок». «Приятная перспектива, не правда ли?» Чака решительно сказал. «Ваше высочество, я один заслуживаю наказания». «Мое неповиновение вашему приказу позволило этим людям прийти в долину Т'Ча. Я требую, чтобы только я был наказан за свой проступок, а мои невинные друзья были отпущены». «Нет!» — сразу воскликнул Алертон. «Я, узнав о вашей тайне, уговорил откайму Чаку привести нас сюда. Я уговорил своих товарищей сопровождать меня. Виноват только я, ваше высочество. Я один заслуживаю смерти». Несколько мгновений престарелые члены трибунала смотрели на этих людей, спорящих за право принять смерть. Потом они неторопливо встали, обошли скамью, на которой сидели, и снова сели на нее спинами к собравшимся. Все зрители, словно в молитве, склонили головы. Стало абсолютно тихо. Не слышно было даже шороха одежды. Трибунал решал нашу судьбу. Должен признаться что я был отчаянно встревожен и напуган. Мягкое и спокойное поведение стариков, сдержанность аудитории — все это должно было успокаивать, но у меня холодок пробегал по спине. Чак и Пол обняли друг друга во взаимной любви и благодарности. Потом распрямились и гордо ждали решения своей судьбы. Мы все остальные, хотя и боялись за себя, решили не проявлять малодушие. Трусости в такое время не место. Может, потому что она бесполезна. Трусость, если она не приносит пользу, самая большая глупость. После короткого совещания члены трибунала приняли прежнее положение лицом к нам. Взгляд их, как и раньше, был спокойным и непроницаемым. Один из них встал и обратился к собравшимся. «Все чужаки приговорены к смерти», — спокойно сказал он. «Закон наших отцов, основателей долины и города Ча должен быть исполнен. Однажды мы простили откаему Ицтексов и отправили его назад к его народу, чтобы с помощью страха и убеждения он мог предотвратить другие вторжения к нам. Тогда нам казалось, что мы поступили мудро, но сейчас мы не можем пощадить сына этого откаемы, который стоит перед нами. Потому что, считая, что его сын погиб, Челдзада сообщил эту тайну своему брату Дачапи, старому и мудрому Ицтексу, который сейчас будет править своим народом. Он слишком осторожен, чтобы нарушать наш приказ. Я подумал, откуда он все это знает, и выжил ли старый датчапа после падения с пирамиды. Когда первый член трибунала сел, встал второй. Наши законы в таких случаях говорят, что гражданское правительство Ча, которое представляем мы, трибунал, обязано приговорить чужаков к смерти. Сейчас осужденных следует передать Верховной Правительнице, Верховной Жрице Солнца. При этом члены трибунала и все слушатели склонили головы, чтобы она принесла их в жертву или уничтожила как-то по-другому. Таков наш приговор, приговор трибунала Тча, который не может быть отменен. Затем встал третий судья. Осужденных следует немедленно достать в святой храм, и передать представителям Верховной Правительницы наследственной Верховной Жрицы Солнца. Да одобрят наше решение боги, и да не спошлют на нас благословения сейчас и навечно.